Мотор. Новый распорядок дня был довольно непривычным. Зубрить слова, отрабатывать превращения, писать сочинения, а потом вместе с Ноем сопровождать Шарри на съемочную площадку. В первый день съемок встреча была назначена в маленьком порту с десятью моторками, пришвартованными возле ресторана. Подготовка уже шла вовсю. Я взволнованно наблюдал, как старший оператор, пожилой мужчина с лысиной и серьгами в ушах, жуя жвачку, раздает указания помощникам, как настроить оборудование. Какие-то типы, должно быть, осветители, ползали по лодке, устанавливая в разных местах прожекторы, а другие члены съемочной группы готовили вторую лодку. Гримеры суетились вокруг трех человек, наверное, актеров, поправляя им грим. Повсюду деловито сновали люди. Это был новый, незнакомый, суматошный мир. Режиссер Черил Данмар разговаривала с кем-то, изучая список. Она еще не заметила нашего прихода. «Привет! Хорошо, что вы приехали!» — помахала нам Кора, симпатичная темноволосая девочка, играющая роль Ханны. «О, и Шарри здесь!» Кора села на мостки, и Шарри, радостно свистя, подплыла к ней, чтобы ее погладили. «Девчонки!» — усмехнулся Ной. «Нам надо где-то зарегистрироваться!» — спросил он, оглядываясь по сторонам. Прежде чем я успел ответить, нас обнаружил прищавый помощник режиссера Донни Блэк от которого пахло фруктовым шампунем, и взял нас под крылышко, хотя он вряд ли оборотень-птица. Он сунул нам с Ноем в руки длинный список, напечатанный мелким шрифтом. «Это наш план съемок с указаниями, когда кому где находиться». От сокращений чисел у меня зарябило в глазах. «Эээ, ну, понятно». «И что мы сегодня снимаем?» — спросил я, поглядывая на шаре. Кора убежала на совещание с режиссером, а моя подруга-дельфин дразнила севшую на воду чайку, подплывая к ней снизу и тычась в нее носом. шари что ты делаешь? Мы тут пытаемся сосредоточиться, а ты...» — отчитал ее Ной. «Не кипятись, просто мне скучно. Сколько еще ждать?» — донеслось в ответ. «Думаю, вот-вот начнем», — пообещал ей я. «Надеюсь». Шарри стала плавать на спине, выставив розовато-белое брюхо. «Классно ты разговариваешь с дельфином», — сказал Донни, и Шарри прыснула. «Сегодня снимаем сцену, в которой Ханна пытается помешать сотрудникам дельфинария поймать Шторми. Девочка с дельфином плавают в море, играя в мяч, и тут появляются ловцы. Потом начнется экшен. Справитесь?» «Конечно», — заверил его я. Женщина, которая, видимо, отвечала за реквизит, принесла красный мяч, чтобы Шарри к нему привыкла. Шарри с восторгом поддала мячик хвостом, и тот, напоровшись на что-то острое в порту, испустил дух. «Упс!» Шарри не слишком расстроилась. «Простите», — пролепетал я в ужасе, что такое приключилось с нами в первый же день. «Можно снять сцену без него? Или мне попытаться залатать мяч?» «Не надо», — улыбнулась женщина и принесла абсолютно такой же мяч. «У нас их еще три, на всякий случай». «Когда же мы, наконец, начнем?» ныла Шарри, пытаясь поиграть с дельфином Лукой, которая тоже была здесь. Лука обрадовалась, тренер с волосатой грудью не очень. «Мальчик, отзови своего дельфина! Или ты его не контролируешь!» «Кто еще кого тут контролирует?» — проворчала Шарри. «Контролирую!» — крикнул я. шари пожалуйста, поищи себе другое занятие. Луки сейчас не до игр. Она уже работает. И мы тоже!» «Да знаю, знаю!» — обиженно отозвалась Шарри. «Просто не думала, что все так надолго затянется». Она стала играть водорослями, поддевая их носом. Но и явно хотелось к ней присоединиться. «Ожидание бесит, но к этому привыкаешь», — сказала Кора, закончив повторять текст и теперь сортируя по цвету «M&Ms», которые ей кто-то подарил. «Только после этого я смогу их съесть. Знаю, это трудно понять». Она поделилась со мной желтым дроже, а и выбрал зеленое. Когда съемки, наконец, начались, я испытал огромное облегчение. Шари была в ударе. Задорно играла с Корой, она же Ханна, подплывала туда, куда велел оператор, и, правдоподобно, пугалась, когда люди с другой лодки пытались ее поймать. Даже запутавшись случайно в рыболовной сети, она не потеряла самообладание. «Актерам и не такое приходится терпеть», — снисходительно заметила Шарри, пока мы с Ноем и кем-то из помощников ее распутывали. «К тому же меня уже однажды отловили браконьеры из настоящего дельфинария. Это было намного хуже». Лука издала протяжный свист, в котором мне послышалось восхищение. «Все в порядке?» спросила режиссер Чаррил Данмор. «Теперь, пожалуйста, то же самое еще раз. Снимем сцену с другого ракурса». Нам пришлось сделать три дубля. «Звук», «Камера», «Мотор». Перед объективом выставили хлопушку-нумератор, раздался громкий хлопок. Подлетела лодка с актерами, ловцами животных, а со второй лодки все это снимали. После третьего дубля я заметил, что Шарри заскучала, и у нее пропал запал. «Еще дубли будут?» — обеспокоенно спросил я Донни. «Шарри, надо передохнуть». «Лука может ее подменить», — вмешался дрессировщик дельфинов Франческо Грибальди. «Ни за что! Я хочу сама быть на экране!» шари выпрыгнула из воды, покрутила на носу мяч и побесилась с Ханной, пока Чарил Данмар не согласилась, что Шарри осилит еще один прогон. шари в четвертый раз выложилась на все сто. «Спасибо! Отлично!» Удовлетворенно воскликнул режиссер, и на сегодня съемки были закончены. В порту всю группу ожидал ужин, а Шарри — сырая белуха. Мы с Ноем наелись до отвала, а водитель отвез нас обратно в Голубой Риф, а Шарри вернулась в плавь. «Было очень океанисто!» — довольно произнесла Шарри, снова приняв человеческое обличье и вытирая полотенцем светлые локоны. «Мне нравится быть актрисой. Да и ты не самый плохой тренер. Бывает хуже». «Спасибо за комплимент», — рассмеялся я. Вскоре нас обступили друзья и стали расспрашивать, как проходят настоящие съемки. Следующие несколько дней Блю и Ной по очереди сопровождали нас на съемки, помогая мне облажать шари. Крис с ухмылкой выставил кинокомпании первый счет. Мы выяснили, что Кора ест коктейльные томаты половинками, предварительно снимая с них кожицу. Один раз Черил Данмар вышла из себя, но, к счастью, не из-за нас, а потому что кинооператоры занимались чем-то другим, и мы смогли приступить к работе на два часа позже. В общем, съемки оказались приятным разнообразием и доставили нам много удовольствия. Время от времени я и сам стоял перед камерой, когда мы доснимали отдельные сцены. Холли разрешили остаться на всю неделю, и она ходила с нами на уроки. Их с Ноем то и дело можно было застать на пальмах. Холли учила его лазить по деревьям. Подлодка еще не раз выходила в море и Ной с подругой из далеких скалистых гор отлично проводили время. «Ты обещал меня навестить?» — услышали мы их разговор. «Когда ты ко мне приедешь?» «Очень скоро», — торжественно пообещал Ной. В среду вечером мы с Джаспером и шари тусовались в холле, наблюдая за крошечными морскими коньками, о которых Линус по-прежнему не заботился. Нокс играл с ними в прятки. «Нет, Локс, нельзя выглядывать из-за камня!» «Даже если тебе очень любопытно!» — объяснял он одному из них. «Ну вот, теперь остальные тебя заметили. Ты проиграл!» В голове у меня раздался плач морского конька. «Клянусь морской змеей!» — закатила глаза рыба-попугай. «Иногда им явно не хватает мамы!» «Бедные малыши!» шари упершись руками в стекло, заглянула в аквариум. Я почувствовал, как она послала морскому коньку волну теплых, успокаивающих мыслей. Подействовала. Вскоре он перестал всхлипывать и повернул к нам крошечную мордочку. «Чего он на нас пялится?» — спросил Джаспер. «Наверное, хочет полакомиться рыбной личинкой». Нокс замахал плавниками. «Даже не надейся, Локс, ты сегодня уже три съел». «Простите, как найти директора? Его кабинет на втором этаже, верно?» В школу вошел хорошо одетый мужчина с фигурой марафонца и мрачным раздраженным лицом. «Минутку». «Это случайно не отец Дейзи Кусто?» «Он самый. Я уверен на девяносто процентов. Хотя, когда я видел его в прошлый раз, на нашей неудачной вечеринке, было темно, и в школе царил бардак. Дейзи нигде не видно. Ее отец явился один. Странно». «Да, на втором этаже!» Джаспер, подозрительно глядя на него, нажал кнопку тревоги, оповещающую о приходе людей. В столовой несколько ребят в панике повскакивали с мест. «Давайте я вас отведу», — предложил я. Мужчина быстрым энергичным шагом пошел за мной. Вместо того, чтобы постучать, он ударил в дверь Джека Кристалла кулаком и, не дожидаясь приглашения, ворвался в кабинет.